Дядя Кузя, а ты говорил, что есть еще ударные инструменты, на которых можно мелодии играть. Расскажи теперь про них. Хорошо. Напоминаю, что к этой части инструментов ударной группы относятся литавры, колокола, колокольчики, ксилофон, гонг и челеста. Ну уж, как выглядит колокольчик и как он звенит, всем известно. Или в симфоническом оркестре опять что-нибудь особенное? Правильно догадался Чевостик. Колокольчики в симфоническом оркестре – звонкие, металлические пластинки, укрепленные в два ряда в деревянном ящичке. По расположению они напоминают клавиши пианино. На колокольчиках играют молоточками или палочками. Колокольчики хороши в сказочных музыкальных произведениях. Они могут звучать и таинственно, и празднично. Колокола — это те же колокольчики, только большие? Или опять не так? Опять не так, чевостик. Оркестровые колокола — это металлические трубы, подвешенные к раме. Музыкант-ударник бьет по ним колотушкой, обтянутой кожей. И колокола звучат совершенно как настоящие, как те, что висят на колокольне. А теперь перейдем к литаврам. Вот это литавры очень похожи на барабаны, только снизу кастрюли на ножках. Скорее котлы. На металлическую основу литавр, действительно напоминающий по форме большой котел, натягивают кожу. Натяжение можно усиливать или ослаблять, и звук от этого будет меняться. Но изменять натяжение во время исполнения музыки сложно. Поэтому в оркестре есть сразу несколько литавр, заранее настроенных. Каждая на свой тон. Литавры могут звучать еле слышно, почти шепотом. А могут греметь, как гром! Ого-го! Гром и молния! Следующий инструмент, с которым мы познакомимся, называется ксилофон. По-гречески «ксилофон» значит «звучащее дерево». Музыкант бьет двумя деревянными палочками по деревянным брускам, закрепленным на веревках. Получается очень интересное звучание. Как весело! Дядя Кузя, а ты еще говорил про чили... -чи чили... забыл. Чилеста. О, это очень любопытный инструмент. Послушай, как она звучит. Какой интересный голос! Как капельки дождя с неба. Ты почти угадал, чевостик. Если перевести слово «челеста» с итальянского, получится «небесная». Внешне она похожа на маленькое пианино, но у пианино фортепиано молоточки, связанные с клавишами, бьют по струнам, а у «челесты» по металлическим пластинкам получается очаровательная музыка. Словно волшебница или фея танцует Так и есть Это танец феи Драже Из балета композитора Чайковского «Щелкунчик»